глава 34 Самтур так ни черта не ответил, сказал Келли присоединяясь к Декеру и Джеймисон в вестибюле отеля, где они заранее договорились встретиться. На нем были серый костюм двойка и белая рубашка. Только вместо стоптанных сапожек он на сей раз надел черные туфли. Это говорит само за себя, заметил Декер. — Минобороны оборона устроена как айсберг в северных морях, по крайней мере, по моему опыту. Самтер прибыл сюда где-то с год назад. Верно, когда объект передали частникам. — А что вы знаете про этот вектор? не особо много, но у них там много людей, и большинство из них вооружены. Очень серьезные ребята. Есть вопрос, сказал на это Деккер. Выкладываете. Зачем все эти машины скорой помощи вокруг радарной станции? Самтур сказал, что это на редкость безопасное место, никаких происшествий, так что я не вижу в них нужды. Келли проницательно посмотрел на него. Вы задавали этот вопрос еще когда мы там были, и не получил ответа. Подумал, что стоит поднять его еще разок. Вы думаете, что я должен знать? То, что я думаю, это что у вас может быть какое-то собственное мнение. Но самый простой ответ состоит в том, что все военные объекты готовятся к худшему исходу. Так что наличие машин скорой помощи может объясняться попросту этим. А может и нет. Плюс уйма охраны для какой-то радарной антенны. В смысле, Вряд ли кто-то прокрадётся туда и стырит эту пирамиду. Но ее могут испортить, устроить диверсию, — возразил Келли. ладно, в этом могу с вами согласиться, уступил Деккер. А почему это вас вообще так заботит? Заботит, поскольку что-то происходящее там может быть как-то связано с Айрин Крамер. Я не вижу никакой связи. Наше дело найти такую связь, если она есть. Ну, в общем, как я уже сказал, никакого ответа я не получил. Мне хотелось бы еще раз побывать в колонии. И на что вы там рассчитываете? Айрин Крамер работала там. Мы могли что-то упустить. В самом крайнем случае просто поговорим еще с какими-то людьми. Может, вытряхнется какая-то зацепка. Разумно, согласился Келли, после чего вдруг нацелил на Деккера жесткий взгляд. Тут вчера вечером в больницу явились несколько раздолбаев с разнообразными травмами. Впрочем, ничего особо серьезного. Ничего про это не знаете? А с чего бы это вдруг? Они не стали писать заявление в полицию, но один из моих ребят как раз был там, опрашивал каких-то других придурков, у которых произошла стычка. Вот так-то он и наткнулся на тех. Он сказал, что это были двое реально здоровенных, сурового вида мужиков, которые им как следует наваляли. Вдвоем против шестерых, причем двоих из этой шестерки отделали весьма основательно. Удивительно, что они в этом признались, но я думаю, что это их впечатлило. Вы точно про это ничего не знаете. Да в этом городке полно реально здоровенных. Сурового вида мужиков. Ну да, согласен, произнес Келли, явно неубежденный. Не хотите позвонить братьям, чтобы мы сразу могли выехать, спросил Деккер. Сейчас подгоню машину. Он вышел, оставив Келли и Джеймисон вдвоем. Детектив внимательно посмотрел на нее. Так что все таки происходит? Не понимаю, о чем вы. Тоже предпочитаете абскурантистский способ вести беседу. Ага, прямо из теста на проверку академических способностей. Если я такое вообще когда-нибудь слышала. И где, по-вашему, я таких словечек нахватался? Отозвался Келли. По дороге к колонии они миновали участок Всеамериканской энергетической компании, который граничил одновременно с владениями братьев и с радарной станцией. «Полковник Самтер просто терпеть не может всю эту суету прямо рядом со своим объектом, сказала Джеймисон. Пожалуй, могу это понять. В смысле, а вдруг какое-нибудь происшествие на одной из этих нефтяных вышек, пожар или еще чего, это может помешать всему, чем он там занимается. Келли засунул в рот незажженную сигарету. «Все равно, что ловить рыбу в бочке. Что именно, спросила Джеймисон. — Бурит нефть в этих краях? Не подумывали когда-нибудь тоже податься в нефтяники, спросила Джеймисон. Келли помотал головой. Предпочитаю более стабильную работу. Не похоже, что преступность в скором времени собирается выбросить белый флаг. Он бросил взгляд на Деккера. Если бы вы не были копом, то кем бы стали? Безработным, довольно искренне ответил тот.